Глава 38 Этим утром мастер-инквизитор поднялся легче. То ли тело приспособилось к непривычной нагрузке, то ли близящаяся цель пути попросту заставила боль в мышцах отступить на задворки мыслей и ощущений. А возможно, дело было всего лишь в том, что на сей раз удалось как следует выспаться. Их проводник не поднял своих временных подопечных ранних утром. Выгнав в путь и солнце наблюдало за их пробуждением с высоты, ощутимо припекая сквозь едва пожелтевшую и все еще густое листво. Идти предстояло недалеко, как еще вчера вечером сообщил Штайнмар. Даже с учетом того, что придется двигаться медленно и петлять, дабы не попасться на глаза случайному охотнику или иному обитателю этих мест, к охотничьему дому убитого наместника они должны были выйти самое больше часа через три насель и прежнее молчаливое за все время пути не произнесшая ни единого лишнего слова сегодня притихла совершенно словно уйдя в себя однако курт не мог отделаться от ощущения что ведьма напротив пребывает повсюду вне себя самой впереди на невидной с первого взгляда звериной тропе слева и справа далеко в зарослях кустарника и меж древесных стволов в вышине среди зеленых вершин Она шагала уверенно, не спотыкаясь, явно четко разбирает дорогу. Однако чем дальше, тем больше казалось, что все же отчасти она не здесь. Фельдхауптман порой косился на спутницу мастер-инквизитора, видимо, каким-то неосознанным, малопонятным себе самому чувством улавливая, подозревая то, в чем сам Курт уже окончательно убедился. Сам Штайнмар тоже временами погружался в задумчивость, явно решая для себя какой то важный вопрос и курт ловя на себе брошно искоса оценивающие взгляды прекрасно понимал какой именно этим утром фельдхауптман осторожно поинтересовался его планами касательно проникновения в обиталище каспара от этого зависело когда выступать в дорогу какими путями и с какой скоростью идти в зависимости от того намеревался ли мастер инквизита штурмовать дом наместника на храпом днем Или караулить снаружи в надежде, что девочку выпустят на прогулку хотя бы во двор за частоколом. Либо же пробираться внутрь ночью, надеясь застать обитателей спящими. Последний вариант Курт отмел сразу. Лезть в незнакомый дом в темноте, не зная планировки и расстановки сил, не представляя, с чем можно столкнуться внутри, было идеей не из лучших. При дневном свете нападающие или подстерегающие в зарослях вокруг, конечно, были на виду, однако и сам Каспар тоже, а посему при всех возникающих в связи с этим сложностях иного выхода не оставалось. Штайнмар остановился внезапно, остерегающий вскинув руки и преградив дорогу. Несколько мгновений протекли в неподвижности. Несель напряженно смотрела на проводника, ожидая слова или немого сигнала. Курт всматривался вперед заросли, уже и сам отмечая, что лес стал реже, кустарник жиже, а чуть дальше просматривается что-то вроде тропинки или просто хоженого места. Фельдхауптман переглянулся со спутниками, многозначительно кивнув, и двинулся вперед медленно, осторожно, делая каждый шаг так опасливо, точно под ногами был тонкий весенний лед. Он остановился снова спустя несколько минут и молча указал «вперед» где Курт уже и сам увидел проплешину в лесу и нечто, похожее на едва заметную в зелени бревенчатую стену. Штайнмарт снова переглянулся с каждым и, уверившись в том, что был понят верно, махнул рукой, призывая идти за собою, развернулся и так неспешно и тихо зашагал обратно в лес. «Осмотреть дом снаружи будет не слишком сложно», — тихо сказал он, когда их маленькая группа отдалилась на достаточное расстояние. «Частаков низкий, не сплошной», Он рассчитан на штурм, поставлен от животных. Двор неплохо виден. В частоколе калитка чуть правее того места, к которому приблизились мы. двери в доме две. Одна прямо напротив калитки, другая позади, во второй комнате. Их в доме три или две. Возможно, основная. Кухня или что-то вроде кладовой или оружейной. А, возможно, кладовая – это просто часть кухни. Начертить вам план или хотя бы просто рассказать точнее я не смогу. Внутри никогда не был, и представление об устройстве имеет только с чужих слов. «Вы и без того сделали достаточно. Спасибо вам!» Поспешно возразила Нессель, и Фельдхауптман качнул головой. «Нет, недостаточно. Но сделаю!» «Я могу знать, что вы задумали, мастер Штайнмар!» Нахмурился Курт, и тот пожал плечами. «Пойти с вами, разумеется! Что прок от двух дней моих стараний, если вас там попросту убьют на глазах у ребенка!» «Со мною у вас будет ровно на один шанс больше». Корт молча переглянулся с ведьмой, походя отметив, что Несель совершенно не удивилась услышанному, судя по выражению ее лица. «Вы сами говорили, что он опасен», предвидя возражение, настойчиво сказал Штайнмар. «Утомленный, долгой дорогой инквизитор и женщина, что это за противники, Малефику? Быть может, и я не стану ему сильным противником сам по себе. Но все вместе? Это дурная идея» оборвал его Курт и чуть повысил голос, не дав Фельдхауптману ответить. «Вы опасаетесь, что он убьет нас? Но что, если убьет вас? Что я потом скажу вашей семье? Какими глазами посмотрю на ваших детей? Что я скажу им? Что их отец старался быть достойным человеком, которым они смогут гордиться? А гордиться живым отцом им было бы не лучше ли? Не хороните меня прежде времени!» Криво усмехнулся Штайнмарр, И, наткнувшись на серьезный, тяжелый взгляд, вздохнул. «На встрече с принцем Фридрихом вы призвали меня поставить себя на ваше место, мастер Гесса. Так вот сейчас я призываю вас к тому же. Поставьте на мое место себя. Вы бы ушли. Я могу упасть замертво прямо здесь», — возразил Курт. «И это ни на что не повлияет. Каспара рано или поздно отыщут наши. Альту рано или поздно отобьют. Его рано или поздно казнят». От меня не зависит ни будущее государств, ни судьба моих соотечественников. Я просто служитель, каких сотни. Не будет меня, на мое место встанет другой. И все будет как прежде. Вы готовы пожертвовать счастливым будущим собственной семьи? Хорошо, но готовы ли вы столь же легко принести в жертву будущее трех ортов? Меня точно так же легко заменят. — Кем? — коротко спросил Курт, и Фельдхауптман недовольно поджал губы, не ответив. «Давайте скажем вслух то, о чем мы оба думаем, мастер Штайнмар. Какой теперь смысл играть в иносказание и умолчание? Вы, верно, один отдаете себе отчет в происходящем и сохранили полную здравость суждений. Вы один не боитесь влиять по этому здравому разумению на ситуацию, а значит, можете и большее, попытаться повернуть ее к миру. Сделаете ли вы это? Вопрос второй. Это решать вам. Но вы это можете». — Другие, даже те, кто вашему суждению доверяют, не смогут. Кого бы ни поставили на ваше место, это будет во много раз худший выбор. Скверный выбор. Губительный. — Я могу и не делать того, о чем вы говорите, — заметил Штайнмартиха. — То, что сегодня я хочу вам помочь спасти ребенка, не означает, что завтра я столь же легко поверну против своих. — Это не будет поворотом против, и вы не хуже меня это понимаете, — возразил Курт. А кроме того, пока вы живы, есть надежда, что вы передумаете и примете нужное решение. И вы хотите, чтобы я, если вы поляжете здесь, остаток жизни думал о том, что сбежал, бросив бы женщину? «Хорошо», — снова кивнул корт. — «посмотрите на это с еще одной стороны. Если с вами что-то случится, этой самой женщине все равно придется несладко. И ей, и мне». И снова скажу — Миру между императором и сотовариществом. Ваши люди знают, куда, зачем, а главное, с кем вы направились. Отлично. Стало быть, всем в вмиг станет известно, в чьей компании вы были, когда погибли. И кого же тогда обвинят в вашей смерти? И каковы тогда будут шансы на мир, если повсюду будут рассказывать о том, как инквизитор и прихвостень герцога Баварского завел в лес одного из переговорщиков и там убил? А так рассказывать будут, даже не сомневайтесь. Последствия. Их вы себе вообразите с легкостью. Штайнмар обернулся назад, туда, где за стеной деревьев остался дом с частоколом. Снова перевел взгляд на мастера-инквизитора и, наконец, с надеждой взглянул на Нессель. Так качнула головой. «Он все верно говорит. Уходите», — мягко попросила ведьма, с усилием растянув губы в улыбке. «Если Господу будет угодно, мы спасем ее и без вас. Если же не угодно...» Вы не поможете, но вместе с собой погубите и других. Уходите. И спасибо вам. Идите, повторил Курт настойчиво. Не о чем размышлять. У вас нет выбора. Вы не принадлежите себе. Вы представители и защитник ваших земляков. И от вас зависит мир в огромной стране. Разумеется, не от вас одного, но и от вас тоже. Рисковать нет у вас такого права. Штайнмар переступил с ноги на ногу, точно конь, не могущий решить, двигаться ли ему вперед или развернуться и сорваться в вскач, снова бросил взгляд в сторону оставшегося в глубине леса дома. «Это будет...» — начал он нерешительно, и Курт оборвал его, уверенно договорив «правильно». Фельдхауптман вздохнул, огляделся вокруг, будто пытаясь запомнить это место среди деревьев. Глубокое небо над вершинами — траву под ногами, двух людей напротив себя. Помедлив, шагнул вперед и решительно, резко, точно боясь передумать, выбросил руку вперед. «Прощайте!» — коротко сказал он, крепко и сухо сжав поданную навстречу ладонь и, не добавив более ни слова, развернулся и зашагал прочь. «Это действительно было правильно», — тихо сказала Несель, когда Курт обернулся к ней, пытаясь подобрать слова «Я не стану упрекать тебя в том, что ты отказался от помощи. Не оправдывайся. Мы справимся вдвоем или не справимся вообще?» Он молча кивнул, не сказав вслух того, о чем подумал. После событий в Бамберге и без того странная набожность ведьмы приобрела пугающую мастера-инквизитора глубину и убежденность. «Мы справимся!» Коротко и уверенно отозвался он, наконец сбросив на наземь свой дорожный мешок, я расправил мноющие плечи оставь сумку здесь она будет мешать либо позже мы вернемся за вещами либо они нам не понадобятся уже никогда к дому за частоколом они приближались кругами точно волки к ослабевшей добыче останавливаясь через каждые два три шага вслушиваясь в лес вокруг и дорезив в глазах, всматриваясь в чащу на все четыре стороны. Лес вокруг был пуст и тих. Кроме пения птиц, ничто не нарушало безмолвия, И кроме желтеющей листвы, шевелимо едва проникающим сквозь заросли ветром, ничто не двигалось. Стоящий на рукотворной поляне дом Куртен и Сэль обошли вокруг, осмотрев частоколы калитку с настолько близкого расстояния, насколько это было возможно. Калитка была приоткрыта, И сквозь широкую щель хорошо просматривалась часть двора заросшая притоптанной травой земля валяющаяся одинокая полешка угол бревенчатой стены дома открыто едва слышно шепнула насель когда курт осторожно сделал шаг назад и в сторону пытаясь увидеть как можно больше уловить хоть какое-то движение там за частоколом почему открыто не боится также одними губами предположил он неуверенно — Охранное заклятие? — Здесь что-то было, — согласилась ведьма. — Чувствую. — Было, но сейчас нет. — Не понимаю. — И… Она запнулась, словно опасаясь произнести вслух то, что было в мыслях, и Курт осторожно подбодрил. — Да? — И я не чувствую альты. Еле слышно, шепотом договорила НСЛ. Он нахмурился. Смерив взглядом незапертую калитку, частокол, молчаливый дом и пустоту у входа. Быть может, слишком далеко? Или он не позволяет ничему просачиваться наружу? Ведьма лишь бросила на него тоскливый взгляд, из-под лобья не ответив, и Курт, осторожно переведя дыхание, снова попытался всмотреться и вслушаться, силясь уловить хотя бы отзвук, хотя бы тень движения. Минуты влочились мучительно долго — нося с собою и ту слабую уверенность, что была тишина вокруг все больше начинала казаться зловещей мертвой, а от неподвижности сводила скулы. Несель стояла рядом, не шевелясь и не пытаясь заговорить, сжав кулак на рукояти своего кинжала. взгляд ведьмы вперился в приоткрытую калитку, дыхание было еле слышным и вокруг снова запахло морозным воздухом. Когда несель глубоко вздохнув зажмурилась, Расслабив руку и опустив голову, Курт понял и без объяснения, что ничего ей увидеть не удалось. То ли впрямь по причине того, что Каспар умудрился укрыть этот дом невидимым покрывалом, не позволяющим нащупать ничего внутри, то ли ведьма попросту побоялась лезть слишком глубоко, чтобы не выдать себя. Все это сейчас значения не имело. Важно было то, что стоять здесь вечно нельзя». И каким бы опасным и глупым это ни казалось, оставалось только одно – преодолеть кусок открытого пространства перед частоколом, войти в эту калитку, а после и в дом. Курт сделал шаг вперед, окинул взглядом проплешину в несколько локтей шириной, неровную, с упирающими тут и там корнями, и, переглянувшись на сель, вынул из чехла арбалет. Та распрямилась, заметно побледнев, и молча кивнула. У границы зарослей, никогда четкой, а теперь полузаросшей, он остановился на миг, собираясь с духом больше для того, чтобы вести за собой ведьму, нежели боясь за себя самого. От чего то опасения или хотя бы напряжения не было. В душе ощущалась какая-то туманная пустота, и никак не удавалось осмыслить, что там, впереди, всего в нескольких шагах, завершение долгого, многолетнего пути погони через годы и города, по дорогам, тайнам и смертям, никак не получалось проникнуться важностью момента или хотя бы ощутить азарт охотничьего пса перед последним броском на выслеженную добычу. Лишь легкая усталость и желание завершить все поскорее, словно сейчас, здесь не решалась судьба многих людей и не сходили сотни и тысячи нити прошлого и будущего, а всего лишь выпала возможность закончить, наконец, долгую, изматывающую и уже отвратительно скучную работу. «Держись за мной!» — шепнул Курт тихо. Несколько шагов до частокола он преодолел за какие-то мгновения. То ли утомление сыграло злую шутку, то ли не так уж был спокоен мастер-инквизитор, как мнилось ему самому. Однако вырубленное пространство оказалось будто бы меньше, чем казалось оттуда, из зарослей. А, быть может, попросту слишком давно это было». Работа вне городов или деревень, и какие-то с виду неважные мелочи подзабылись и стерлись, а потому просто не вышло верно оценить расстояние. В калитку Курт вломился с ходу не пытаясь задержаться снаружи. Если какие-то тайные, невидимые простым глазом ловушки здесь все-таки есть, Каспар уже в курсе, что к нему наведались гости. А задержка ничем не поможет, лишь умножит опасность быть обнаруженным. Через пустой безмолвный двор, шириной в четыре шага, он пронесся на одном дыхании. Не опуская взведенного арбалета, и остановился лишь у двери в дом, пытаясь услышать, не донесется ли изнутри хоть звук, хоть шарканье подошвы, хоть что-нибудь. Нассель, застывшая рядом, взглянула вопросительно и, увидев ответный кивок, осторожно нажала на дверь ладонью. Что-то неприятное, холодное шевельнулось внутри, когда Курт понял что совершенно этому не удивился, потому что дверь тоже оказалась не запертой. Створка поддалась легко и тихо, без скрипа, наполовину открывшись и выставив на обозрение часть комнаты, озаренной солнцем, ярко светившим сквозь окно с распахнутыми ставнями. Подтолкнув дверь плечом и открыв ее пошире, Курт медленно прошел внутрь, уже понимая, что дом пуст и безжизнен что никто не хоронится в дальних углах и не нападет внезапно из-под закутка. Насель шла рядом, прямая как тростина, бледная, с плотно сжатыми губами. Вопросов она не задавала, хотя явно уже понимала, что таиться нет смысла, и ни единого ее слова никто здесь не услышит, потому что слышать некому. Курт остановился на пороге второй, последней комнаты, замерев в проеме и опустил бесполезный арбалет. Это была кухня. Некое подобие кладовой представляло собой отделенный деревянной ширмой дальний угол с полками и крюками. Массивный стол занимал практически все прочее свободное пространство, а посреди небольшой комнатки перед очагом валялся табурет со сломанной ножкой. Ножка лежала в стороне, в избурок красной блестящей луже, залившей доски пола и откинутую в сторону рук лежащего лицом вверх человека, с остановившимся взглядом. Широкий кривой разрез поперек горла уже не кровоточил, застыв сухой мерзкой улыбкой. Но неуютнее всего было то, что перекошенная безумная улыбка примерзла и губам убитого. «Это не он!» Чуть слышно пробормотала Нессель потеряно, и Курт кивнул. «Да, я знаю». «Мы опоздали». «Я знаю», — отозвался он глухо. «Вот и объяснение». Вот почему его не было. Того чувства, что долгий путь окончен, что погоня длиной в дюжину лет завершилась, что конец близок. Потому что не конец. Потому что путь не окончен. Потому что снова ничего не случилось. Ничего не вышло. Потому что именно об этом еще там за частоколом и твердила настойчиво хваленая интуиция. То, что вам кажется мгновенным постижением... Есть долгая цепочка заключений, которая столь быстро выстраивается в вашем разуме, что лишь малая часть вас самого успевает это осознать. Все верно, все логично. Эта неестественная тишина вокруг лесного дома четко дала понять, что внутри никого, лишь сознание отказывалось принимать эту мысль. Существенная часть ваших проблем, в том числе и служебных, в том, что вы нередко знаете множество ответов, но задать к ним нужные вопросы умеете не всегда». Помедлив, Курт осторожно прошел дальше, стараясь не наступать в вязкую темную лужу, и остановился, осматривая тело и пол вокруг. Чуть поодаль валялись рассыпанные стрелы и лук с четко видным отпечатком ладони на древке. Следов и вокруг тела было множество, словно с уже мертвым противником его убийца продолжал бороться – На досках кое-где остались потемневшие отпечатки ладоней, местами уже залитые кровью и несколько густых жирных пятен, в которых явно угадывались следы башмаков. «Курт!» Он обернулся, глядя туда, куда указывала ведьма. «На пол», где среди размазанных крупных пятен у самой двери, ведущей из кухни во двор, еле различался след. Небольшой отпечаток явно не от взрослой обуви. «Они ушли!» — напряженно произнесла ведьма. — Совсем недавно. Ответить он не успел, услышав, как в глубине дома едва слышно хрустнули под чьей-то подошвой мелкие песчинки. Корп скинул руку, призвал Нессель к молчанию и, приняв арбалетную изготовку, сделал шаг к двери. Шаги различались нечетко. Незваный гость ступал мягко и неслышно. И не выдай его та единственная оплошность, не знай, Курт, сейчас, что в доме кто-то есть, уловить это было бы невозможно. Палец на спуске он едва сдержал, когда в проеме возникла фигура человека с обнаженным оружием. Йост Штайнмар отшатнулся, скинув ландгмессер для удара и замер, с заметным облегчением переводя дыхание. Его волосы прилипли к лбу сюда он явно бежал. «Вашу уж мать, фельдхауптман!» — рявкнул Курт раздраженно, опустив арбалет и отступил назад, пропуская его в комнату. «Вы решили покончить с собой? Зачем вы вернулись? Я видел человека, которого вы ищете!» Убрав оружие в ножны, отозвался тот и на миг запнулся, бросив мимолетный взгляд на тело на полу. «Как вижу, свельхельмам, у них вышла размолвка!» «Да, если это и есть ваш каратель наместников!» — подтвердил Курт нетерпеливо. «Вы видели Каспара? Где?» «Я покажу», — ответил Фельдхаупневан и, развернувшись, махнул рукой в приказном тоне, повелев «Бегом, пока они не ушли далеко!» «Альта с ним?» — уже на ходу спросила Нассель, и Штайнмар, не оборачиваясь, кивнул «Да, они бегут, точнее, он тащит девочку за собой в сторону Ройса» «Ройс, четвертая по величине река в Швейцарии, протекает по территории кантонов Урешвиц, Унтервальден и Люцерн» «Похоже, что-то пошло не так, и он решил покинуть наши места. Я видел их близко, так близко, что едва успел затаиться, и он меня не заметил. Хотя мне кажется, он в таком состоянии, что не заметил бы меня, даже попадись ему поперек дороги». «В каком состоянии? Мне кажется, он пьян, мастер Гессе». На миг обернувшись, с сомнением ответил Штайнмар и свернул налево, махнул рукой, указывая путь. «Не шатается, но движение слишком рваные дерганное». Лицо шальное прет насквозь, не разбирая дороги, не выбирает троп. И весь в крови. Он без рубахи, тело порезано. Я не успел толком рассмотреть, но это, кажутся какие-то знаки. Но крови на нем больше, чем может быть от порезов. И теперь понимаю, почему. Девочка цела, хотя явно напугана. Курт на ходу переглянулся с насель и прибавил шагу, пытаясь не отставать от довольно резво припустившего Фельдхапнана. Тот несся прямо сквозь кустарник, не озираясь и не высматривая направлений. Избавил ход лишь спустя несколько минут. Штайнмар бросил взгляд вокруг, а после и вовсе остановился, указав прямо себе под ноги. «Вот тут я видел их, и они свернули сюда». Прибавил он, тронув ладонью, свежий слом ветки, которого Курт наверняка бы не заметил. Не ткни его сейчас, Фельдхауптман, в этот след носом. «В ту сторону, видите?» «Да», — подтвердила насель, уверенно отстранив мастер инквизитора с дороги и двинувшись вперед. Курт направился следом, пытаясь увидеть то, что вело Штайн, Мара и ведьму, подобно хлебным крошкам, что видели они, но что лишь постфактум становилось заметно ему. Надломленные ветки, надорванные плечами и ногами травинки и листья, взрытые башмаками дерн. «Здесь Альта упала», — глухо проговорила Несель, указав на пятачок на земле, — ничем на взгляд Курта, не отличавшийся от любого другого места в этом лесу. И в голосе ведьмы проступила неприкрытая, откровенная злость, каковой он ни разу от нее не слышал. И он протащил ее несколько шагов, за руку или волосы. Штайнмар бросил в сторону спутницы мастера-инквизитора удивленный взгляд, однако воздержался и от вопросов, и от неуместных похвал, лишь ободряюще отозвавшись. Но она была жива, с ней все в порядке. «Вот!» «Дальше они снова бегут вместе. Он впереди, девочка чуть сзади. Мы настигнем их, Готар, верьте!» Несель молча поджала губы и торопливо пошла дальше, приметив впереди очередной невидимый Курту след. Он шел рядом, преодолевая желание выйти вперед, понимая, что в этом нет никакого толку, но внутренне поджимаясь всякий раз, когда впереди, как ему казалось, мелькала чья-то тень. Штайнмар и Насель шагали все быстрее — И по их обрывочным фразам было ясно, что следы все заметнее. А быть, прошедший здесь человек с каждой минутой бежал все быстрее и внимание на препятствия обращал все меньше. «Пьян?» — сказал Фильдхауптман. «Каспар?» — «Вот это вряд ли». «Напуган?» — «Чем?» «Убийством неуязвимого охотника?» «Бред!» Бессаремон оттащил за собою упавшего ребенка, с которым носился столько времени и которого явно планировал перетянуть на свою сторону — — Непонятно. Изменил решение? — С чего бы? — А почему тогда просто не убил и не бросил ее? Зачем тащить за собой девочку, которая его явно задерживает? — Он идет к мосту, — уверенно сказал Штайнмар, приостановившись, на миг оглядевшись. — Мост через Ройс. Нам туда. — Уверены, — уточнил Курт, и тот кивнул. — Больше ему некуда направляться. Здесь, кругом леса, никаких жилищ, никаких деревень или замков, только Альтдорф. Но это в другую сторону. Да к тому же, что ему там делать? Его единственная возможная цель – мост. Ему наверняка когда-то показали карту или начертили ее. Или он ее когда-то видел. Или иными путями определяет дорогу. Но совершенно определенно движется к мосту. Он петляет и снова выходит к этому направлению. Потом снова сбивается с пути. Но я-то знаю эти места. Мы можем продолжить идти по следу, если хотите. Или срезать путь. Выбор за вами. Курт переглянулся с Нессель. Ведьма с сомнением бросила взгляд вперед, не то приметившая очередной след, не то бездумно, мимовольно и снова обернулась, глядя потерянно и молча. «Ведите!» — кивнул Курт, отвернувшись от нее и стараясь не думать над тем, чем грозит возможная ошибка. «Если мы будем тащиться так и дальше, мы его потеряем». «Хорошо!» — с готовностью отозвался Штайнмар и, развернувшись, махнул рукой. «Сюда! За мной!» Фельдхауптман снова припустил почти бегом, насколько это позволяли заросли, снова не особенно выбирая путь, ломясь напрямик. Довольно скоро стало заметно, что кустарник поредел, уже не вставая навстречу стеной, а преграждая дорогу отдельными плотными группками. Сам путь пошел под уклон, все круче и круче, и местами приходилось сбавлять скорость, а вскоре и вовсе спускаться шагом, осторожно придерживаясь за все более редкие жидкие кусты и смотреть под ноги надо было уже неотрывно. «Вот!» — торжествующе провозгласил Штайнмар, вдруг остановившись, отчего Курт едва не налетел на него и чуть не кувыркнулся с крутого холма. Он перевел взгляд вперед и вниз, туда, куда указывал их проводник. Две фигурки спешили по-ровному, как ковер, берегу, вдоль широкой ленты реки, обрамленной солнечно-желтой песчаной полосой. Одна плотная, массивная, другая — Много ниже и тоньше, бегущая за первой изо всех сил, спотыкаясь и не падая лишь потому, что ее крепко держали за руку. Во рту вдруг пересохло, противно и тонко стукнуло в висках, рука невольно потянулась к плечу за арбалетом. «Теперь не уйдет!» — удовлетворенно заметил Штайнмар, и Курт согласно кивнул. «Да, мы снова у вас в долгу. Если выживу и встретимся снова, надеюсь, я смогу расплатиться за это» там говорила ваша спутница?» — раздраженно откликнулся Фельдхаптман. «Что вы справитесь, если Господу будет угодно?» «Так вот, Господу явно было угодно, чтобы я не смог уйти и вернулся. Не тратьте время на пререкание мастер Гесса. На сей раз вы от меня не избавитесь. И в гробу я видал ваши политические резоны, ясно?» «Вперед!» — безапелляционно скомандовал Штайнмар и, не оборачиваясь, побежал вниз холма. Несель сорвалась с места тоже, не задержавшись ни на миг и даже не взглянув на Курта. Тихо ругнувшись, он устремился следом, на ходу вынимая арбалет и уже мысленно видя труп неуемного молодого отца, проваленные переговоры, развалины крепостей, дымящиеся деревни и луга, заваленные телами с имперским гербом и без. Ближе к подножию холма Штайнмар свернул в сторону, не выходя на открытое пространство – побежав под прикрытием подлеска. Фигуры людей на берегу отсюда были различимы четко. Лишь временами их заграждали слишком густой куст или группка деревьев, но уже через пару шагов их было видно снова. Все ближе и ближе с каждой минутой. Ближе и ближе. Уже почти рядом. Уже можно было бы различить лица, не быть преследователей позади. Ближе. Уже стало видно – что на руках Каспара и впрямь вырезанные знаки. Какие именно, различить еще было нельзя. Но это явно не было царапинами, оставшимися от ветвей. Четкие ровные линии от острия ножа. Ближе. Уже можно увидеть, как взметаются фонтанчики песчаной смеси под ногами двух людей там, где трава поредела и пожухла под солнцем. Ближе. Уже можно различить детали одежды, увидеть, что у ребенка порван рука в рубашке, можно увидеть массивный кистень за поясом у человека, что его вел. Уже можно узнать его самого. Узнать легко и тот час. Спустя столько лет и тысячи лиц. Так просто. Сразу. С первого взгляда признать того самого человека сперва в едва видимой смазанной фигурки вдали. А теперь вот так, со спины. Узнать эти движения. Широкий шаг, каждый жест, поворот головы, вспомнить голос. Как вдруг оказалось, въевшийся в память намертво, вплоть до малейшей интонации. «Альта!» Это прозвучало, как крик. Едва слышно оброненное слово, почти шепот, неведомо как пробившийся сквозь звук собственного и чужого дыхания, сквозь шум шагов. Сквозь гул мыслей слово ударило, как пощечина, отрезвив, стряхнув, как встряхивают за шкирку щенка, самозабвенным лаем рванувшего к добыче, к чужаку, за забредшему на хозяйский двор. И на мгновение словно сместилось что-то внутри и в окружающем мире дав увидеть со стороны себя самого. Увидеть, услышать, разложить на части и строго окрикнуть себя, отдернуть, приказав отбросить все». Незапную ожесточенную радость и темный холодный как зимняя ночь гнев. Отбросить чувство, зашевелившийся в душе змеиным клубком, когда память с готовностью подбросила запах гари, хрустящий теплый уголь под ногами, пепельных бабочек в воздухе, и почерневшее обезображенное тело на полу у лестницы, отбросить всё. Этого не изменить, ничего не изменить, ничего не вернуть. Преторита де Сиза. Мертвых не оживить. Прошлое прошло. Латинский. То, что там, впереди, в настоящем. не в памяти, не в мыслях, в реальности. Альта почти бежала за размашисто шагающим Каспаром, крепко держащим ее за руку. Лица девочки видно не было, но Курт не сомневался в том, что на нем застыла болезненная гримаса. Каспар и впрямь двигался как-то странно, неестественно, рывками, как старое колесо, дергая девочку при каждом шаге. Казалось, он порывается взлететь и пытается как следует разбежаться перед тем, как оттолкнуться от земли. — Сможете снять его отсюда? — на ходу спросил Штайнмар. — Нет. Не дав Курту ответить, испуганной кошкой прошипела насель на миг даже задержав шаг. — Можно попасть в вальту. — Не поручусь за себя, — подтвердил Курт, — «Оставил на потом шевеляющуюся где-то в глубине, на грани души и рассудка, холодную, как пиявка, и такую же скользкую мысль. Выстрелить было можно. Если остановиться, перевести дыхание, хватило бы пары секунд. В лагере Хауэра доводилось делать и не такое. Девять попаданий в мишени с десяти, после десятка кругов вокруг корпуса, и неторопливым шагом, как сейчас. А бегом, в кольчуге и с грузом, а не налегке, как сегодня». Это был стабильный результат. Лучше бывало, хуже — нет. Попытаться было бы можно, но... Да, остается один шанс неудачи на девять шансов успеха, и этой вероятности никак нельзя позволить сделаться явью. Но только ли в этом дело? Информация. Много, невероятно много информации, уйма фактов, которых никогда больше не представится шанса получить. Немыслимая масса сведений, что заключается в нем... В этом человеке, от которого их отделяют чуть более дюжины шагов, информация, которая так и останется неузнанной, если сейчас пустить болт ему в спину, открытую и так хорошо различимую. Ускориться, минута бега, несколько шагов в сторону на открытое пространство и бить по ногам, не опасаясь, что болт постречает на пути помеху, а глаз неверно оценит расстояние. Тогда и промах не будет стоить так дорого». Курт пригнулся под низко свисающей веткой и прибавил шагу, перейдя на бег. Повернул налево, обогнав Штайнмара, и в несколько рывков преодолел редкий кустарник, проскользнув меж ветвей и молясь о том, чтобы под ногами не захрустел незаметный в густой траве валежник. Каспар Альта на три мгновения исчезли из виду, скрытые листвой. На песчано-травяную полосу берега Курт, вылетев, скинув арбалет на изготовку и замер, Остановившись так резко, что, кажется, воздух ударил по лицу точно каменная стена, перед которой не успел сбавить ход вовремя. Где-то за спиной зашуршали ветви, что-то хрустнуло, топнули башмаки, послышался растерянный возглас, больше похожий на осиплый, свистящий вдох смертельно раненого, и воцарилась тишина.